Часть вторая, глава четвертая, подглава два. Кача, школа военных пилотов. ю п о р т рахтя новеньким движком, лег на крыло, выполняя правый поворот. э с е н приставив руку козырьком глазам, наблюдал, как Кобылин строит коробочку над летным полем. — Земля, я шестой, упражнение закончил, прием! э н г е л ь м е й е р выполнявший обязанность руководителя полетов, вопросительно взглянул на начальство. Лейтенант кивнул. Мичман поднес к губам черную коробочку рации. «Шестой, набрать 1200, выполнить горизонтальную восьмерку. Потом ранверсман вправо на 120 градусов». «Земля, я шестой понял. Выполняю». «Кобылину пора давать аппарат», — сказал Эссен, наблюдая, как уменьшившийся до размеров мошки Ньюпор выписывает фигуру пилотажа. «Как полагаете, Владимир Петрович?» Мичман наклонил голову в знак согласия. Только р е й м о н Федорович непременно колесный. Лучше вот этот самый Ньюпор. На воду у него всего одна посадка, да и т у чуть не угробился. Вчера бывший с ы н о в с к и й летнап, а ныне курсант Качинской школы, ухитрился при посадке зарыть М9 носом в волну. Несколько страшных секунд аппарат стоял почти вертикально, потом качнулся и нехотя хлопнулся на брюхо. Тем не менее фанерный нос пошел трещинами. Кобылин рвался устранить повреждения самолично, но э с с о н запретил. «Ваше дело учиться летать, Сергей Евгеньевич. А ремонтом есть кому заняться. Вот закончите обучение, тогда сколько угодно. А сейчас у нас каждый день на счету». Кобылин, который никак не мог привыкнуть к обращению по имени-отчеству, смутился и спорить не стал. И с тех пор донимал Эссена расспросами по технике пилотирования. Не думал, что к а ч и н с к и й согласится принять сухопутную эскадрилью. — заметил Ангельмир. — Такого, как он, энтузиаста г и д р а в и а ц и еще поискать. Очень уж он хочет заполучить аппарат потомков. Алмазовскую группу готовили потомки, она слетана, и разбивать ее не стоит. С авиатендера «Финис» действовать не сможет. Великоваться. Вот Викториан Романович согласился перейти на сухой путь, когда я предложил переставить запасную машину на колеса и отдать в бригадную авиагруппу. Я, как пилот, отлично его понимаю. После эмок и ньюпоров на этом аппарате, как на арабском скакуне после ш а к а Энгельмир при этих словах вздохнул. С тех пор, как лейтенант устроил ему провозной полет на Финисте, Мичман буквально влюбился в эту машину и остро завидовал Качинскому. э с о н потрепал пилота по плечу. — Ничего, Владимир Петрович, д е х е в л а н д тоже прекрасный аппарат. о с т а н ь т е с ь довольны, помяните мое слово. Кроме командирского Финиста... Сухопутной с к а д р л и числились четыре аппарата – два с у п в и ч а к э м л и полуторастоечный, Спад и Ньюпор. э с с н все же пожадничал, и напоследок уволок с собой раскуроченный фарман. Благо, запасные движки имелись, а планер, если можно назвать так конструкцию, смахивающую на воздушный змей, несложно привести в порядок. Пока антикварный аэроплан стоит в Эллинге. Руки до него дойдут не скоро, тем более, что в отряде и так недобор пилотов. Вместе с Кобылиным их трое. Еще один мичман с е р е б р е н и к о в присланный в качу с фрегата Коварна, совершил первый самостоятельный полет всего три дня назад. — С т а м а н и т а как к дела, р е м о н Федорович? — поинтересовался мичман. — Решили или думают пока? — Сегодня утром Корнилов лично распорядился. Так что надо вам поторопиться с подготовкой пилотов. Новый авиатендер быстро вступит в строй. Аппараты для него есть, а летать на них некому. Кроме Кобылина и Серебренникова, у нас двое курсантов. Да, еще господин Митин сообщил д о в е ч а по рации. На Адаманте нашлось трое желающих – Мичман и два матроса. Один до службы во флоте летал на аппарате под названием Мотодельтаплан. Два других имеют опыт на этих, как их, стимуляторах. з а р е н е против, вы как, одобряйте?» Но, Услыхав знакомое слово «стимулятор», Эссен припомнил энтузиаста-невозвращенца. кто тоже рассказывал об успехах в компьютерной игре Ил-2. — Отчего ж, голубчик, попробуйте. Насопичи двойное управление, устройте им провозные, все станет ясно. — И по части техники проэкзаменуйте, хотя тут, я думаю, все в порядке. Потомки, кого попало на флот, не берут. — А как с местными рекрутами? — Прислали пять человек, я их прокатил по кругу, потом немножко того, стряхнул. Ничего особенного, горки, мельманы, петля Нестерова. Двое сами сбежали сразу после посадки, а еще одного еле-еле из кабины вытащили. До того ему томно сделалось. т о же отослали. Пусть дальше с л у ж и т своей кавалерии. Эссен кивнул. Два отобранных новичка, драгунский поручик и мичман с линейного корабля и м п е р а т р и ц а Мария, сутками напролет зубрили матчасть под руководством Рубахина. Тот, заполучив под команду офицеров, немедленно возгордился и теперь измывался над несчастными... стараясь ввернуть в каждую фразу как можно больше незнакомых слов. Будущие пилоты жаловались Эссена на зловредного инструктора, но лейтенант отделался хрестоматийным, тяжело в учении легко в бою. Рубахина он дергать не хотел. Нотарист знает свое дело, а что до новичков пусть привыкает. «Кстати, Владимир Петрович, вы газеты посмотрели, что из города привез? Нам их греки доставляют, прямиком из Вены, почти свежей, недельной давности». «Вы е д ь читаете по-немецки?» Вопрос был излишним. Спрашивать Энгель Мейера, потомка остзейских немцев, владеет ли он языком Фатерлянда, смысла не имело. «Да! Просмотрел наскоро. Похоже, в Париже назревает очередная революция. Скорее переворот. В конце концов, принц Наполеон приходится нынешнему императору п л е м я н н и к о м Дело, можно сказать, семейное». г и л ь м е р скептически хмыкнул. «И ради этого семейного дела мы отправляем в Марсель цельную французскую армию. Авиатендеры, видимо, с ним пойдут, р е м о н Федорович?» «Сначала надо туркам хребет сломать. Уж очень крепко они сидят в проливах». «Потому и тороплю. Особая бригада должна быть готова самая п о з д н е я к началу июля». «Что же, за Дунай? На Силистрию?» – промедливо спросил м и ч м а н А там снова в семьдесят седьмом шибка, плевна. Сперва да, на Селистрию. А там, глядишь, турки и с т а н позговорчивы, обойдемся без шибки. Что до Парижа вы сильно удивитесь, когда узнаете, кто приложил руку к тамошней заварушке.